Вскоре путники вышли на просеку, где несколько партий пионов вырубали девственный тропический лес и выкорчевывали пни, чтобы на этом месте насадить каучуковые деревья. Для автомобильных шин сейчас требовалось много каучука. Леонсия шагала рядом с отцом во главе отряда. Ее братья, Рикарду и Александру, шли следом, нагруженные тюками, а Фрэнсис и Генри тоже с ношей замыкали шествие. Высокий худощавый старик с внешностью идальго, сидевший, несмотря на преклонный возраст, очень прямо в седле, при виде этой странной процессии пустил свою лошадь скач прямо через поваленные деревья и ямы от выкорчеванных пней навстречу путникам. Узнав Энрико, он спрыгнул с лошади, снял перед Леонси и сомбреро, а с Энрико обменялся крепким рукопожатием, как старый закадычный друг». В его приветствиях и взглядах сквозило явное восхищение Леонсией. Разговор велся по-испански, с быстротой пулемета. Тотчас была изложена просьба помочь лошадьми и получена в ответ любезное согласие. Затем состоялось представление обоих Морганов. По латиноамериканскому обычаю, плантатор моментально уступил свою лошадь Леонсии. Он сам укоротил стремена и подсадил девушку в седло. Чума, пояснил он, истребила на его плантации почти всех верховых лошадей, но у его главного надсмотрщика еще осталась вполне приличная лошадь, которая будет предоставлена в распоряжении Энрику, как только ее приведут. Он сердечно и в то же время с большим достоинством пожал руку Генри и Фрэнсису, а потом добрых две минуты витиевато заверял их в том что всякий друг его дорогого друга энрику друг и ему энрику принялся расспрашивать плантатора о дороге в кардиеры и упомянул о нефти вы хотите сказать сеньор вмешался он в разговор что в панаме найдена нефть конечно важно кивнув головой подтвердил плантатор Еще наши предки знали, что у нас есть нефтяные фонтаны. Но по-настоящему взялась за дело только компания «Эрмосильо», которая в тихомолку прислала сюда своих инженеров «Гринго» и, произведя разведку, стала скупать земли. Говорят, это целое нефтяное поле. Я лично ничего в нефти не понимаю. Знаю только, что уже пробурили немало скважин и продолжают бурить дальше — А нефти так много, что она заливает все вокруг. Говорят, что никак не могут удержать ее под землей. Столько ее, и под таким давлением она выходит. Им сейчас нужен нефтепровод, чтобы подавать нефть к океану. И они начали его строить. А пока нефть течет прямо по каньонам, и убытки от этого колоссальные. «А нефтехранилища у них уже выстроены?» — спросил Фрэнсис. С волнением вспомнив о Tempico Petroleum, предприятии, в которое была вложена львиная доля его состояния и о котором со времени своего отъезда из Нью-Йорка, когда акции Tempico на бирже резко подскочили вверх, он ничего не слыхал.